Глава 6. Химера. Утро началось с солнечного луча, который проник в мою спальню и ласково пощекотал щеку. Я улыбнулась и с наслаждением потянулась. Как легко дышится, когда поблизости не бродят маги с опасными идеями отправить меня в так называемый цивилизованный мир. Но я искренне надеялась, что Мерлина не разорвала на кусочки в портале, и он уже отправился крушить своих врагов или чем он там хотел заниматься. А возможно, он спит в каком-нибудь чудесном месте, и во снах ему не является ведьма, проживающая в глухих лесах. Ха. Я продолжала лежать в постели и размышлять о Мерлине. Да, с таким характером неудивительно, что его сослали в столь отдаленную башню. Странно, что колдуны не запихнули его в какой-нибудь ящик, исчерченный рунами, не сковали заговорёнными цепями и не бросили в океан. Это же страшно, когда кто-то хочет взять и улучшить твою жизнь, не спрашивая твоего мнения, и главное, с каким упорством он действовал. Я только покачала головой и нахмурилась. Он вроде что-то говорил про совет. Интересно, был ли у него шанс стать Мерлином всех волшебников? Но Мерлин же обычно выживший из ума старикашка с такой длинной бородой, что ею можно обернуться минимум шесть раз. А Мерлин явно не старикашка, точнее, он антистарикашка, боевой маг, и его могли назначить. Почему могли? Одернула я себя. У него все еще впереди. И как раз в данный момент мой деятельный сосед вламывается в палату магов и заявляет о преступлении, как их проклятых отступников. А, вспомнила, братьев из ордена Ансельма Рихтенбергского. Все настолько потрясены его занудством, что немедленно утверждают его на должность. Я представила Мерлина в церемониальной мантии, расшитой золотом и серебром, в высоком колпаке и с тяжелым резным посохом в правой руке. Это видение показалось мне убийственно смешным. Ну хватит предаваться странным размышлениям. Сегодня у меня масса дел. Во-первых, нужно заняться дырой в полу. Но сначала я прошлёпал босыми ногами к котлу. Алхимическая субстанция свернулась в тугой комок и приобрела антрацетово черный цвет. Похоже, что процесс начался без моего вмешательства. Странно. Но с другой стороны, я никогда не создавала его а ни в одном рецепте не раскрывается всех подробностей. Да, еще автор обязательно приукрасит реальность и снабдит самое сложное колдовство бесполезными комментариями о том, как все легко и нужно лишь немного усилий, чтобы получить отличный результат. Я закрыла крышку котла. Что ж, подожду и посмотрю, какую форму все это примет. Я предположила, что моя виверна получится классической, с нетопариными крыльями и всем прочим. Ксенофонт все время крутился рядом и очень внимательно наблюдал за каждым моим движением. Что ж, что вырастет, то вырастет. Когда наша виверна примет свой облик и расправит крылья, мы ее выпустим в горы. Кот очень медленно моргнул, и я расценила это как знак согласия. Теперь нужно заняться полом, а то домик имеет неряшливый вид, а я этого не люблю. Сломанные доски напоминали драконьи зубы. Я заглянула в подпол и прислушалась. В темноте шла какая-то возня. Сомневаюсь, что мыши живые. Опять принялся за старое. Ксенофонт, тебе следует бросить никоманские замашки. Пушистый злодей потерся головой о мою ногу и сделал вид, что не понимает человеческую речь. Врун, укорила я его и сосредоточилась. Хорошо, что Мерлин этого не видит, а то у него случился бы припадок. Он же лучше всех знает, как можно колдовать, а как нельзя. Я заставила старые доски расти, словно они все еще были деревьями. Возмутительная магия, нарушающая законы природы. Ха. Могу себе позволить делать, что хочу, с вызовом сказала я, обращаясь в пространство. Естественно, никаких возражений не последовало. Так. Стоп. Почему нет никаких возражений с пространства? Табакерка хранила подозрительное молчание, но обычно дух не мог себя пересилить, и то и дело отпускал какие-нибудь замечания, особенно он терпеть не мог, когда я объявляла себя властительницей земель, верховной ведьмой. А что, только маги могут выдумывать себе громкие титулы? Моя великая магия не знает границ, сказала я, косясь на табакерку. Повелительницы лесов и гор, никто не указ. Табакерка молчала, только, кажется, слегка раздулась от неудовольствия и невысказанных язвительных замечаний. Ах, как же я хороша! Мое произношение магических формул просто совершенно. Я затянула заклинание, и главное магия исправно мне подчинялась. Старые доски послушно выпустили молодые побеги, набрали почки и даже распустились листвой, и ринулись расти. Пройдет пара дней, и дыра затянется свежей древесиной, а дальше уже совсем несложно высушить, придать форму и добиться гладкости. Все должно пройти без сучка и задоринки. Теперь можно и перевести дух. Позавтракать. И вот тут-то табакерку и прорвало. Пока я готовила, Дух не прекращал нотации. Значит, ты извела мага. А он был настоящий колдун и дело тебе говорил. Некоторые ведьмы слишком задирают нос и считают себя вправе вмешиваться в природу, но помяни мое слово. Дух из табакерки обнажил нехилые знания магических законов, но почувствовав, что меня не проймешь простым цитированием и давлением на совесть, сменил тактику. и будешь проклята, Матильда, дочь Бастинды. Обречённая на одиночество, будешь кружить в лесах и шататься по горам. Не видать тебе простого женского счастья. И помни, как молнии не ударяет дважды в одно и то же место, так и сильные маги прекрасные лицом больше не войдут в твою убогую хижину. Я так смеялась, что едва не упала со стула. Надо будет взять на заметку. Если вывести духа из равновесия и разозлить его до белого каления, то он будет вещать во время завтрака не переставая, а это создаст приятный фоновый шум. В сочетании с щебетанием птиц эффект изумительный. "Зря смеешься, презренная", обиженно сказал дух и заглох. "Если бы я знала, что тебе так понравился колдун, то я бы бросила твою табакерку в портал". И вы бы путешествовали по мирам вместе, сообщила я. Так ты нашла способ убить его? О, коварная. Благодарю за комплимент. После омлета мягкого сыра со свежим хлебом и травяного чая я ощутила кипучую энергию. Меня охватила жажда деятельности, поэтому я решила не останавливаться на достигнутом и сделать большой круг по лесу, проверить что и как. Всё ещё посмеиваясь над трясущейся от злости табакеркой, я взяла корзину, положила туда маленькую лопатку, холщёвый мешочек с сухариками, увеличительное стекло и веревку. Погладив Ксенофонту макушку, я пригласила его составить мне компанию, но он отказался. Распластался черной тряпочкой на одеяле и прикинулся спящим. Как хочешь, удивилась я, потому что он часто сопровождал меня в моих вылазках. Но я смело перешагнула порог Да чего прекрасный день, прямо подарочный. А кто постарался и наладил погоду? Я наладила погоду. Кто молодец? Я молодец. Весна вступила в свои права. Деревья выпустили клейкие зеленые листочки, а ручьи радостно звенели. То там, то здесь попадались молодые побеги мандрагоры и вороньего цветка, а еще, похоже, в этом году ожидается небывалое цветение папоротников. Настроение у меня было прекрасное. Я шагала по тропке, когда услышала тревожное а-ау-ау. Судя по числу голосов, не меньше десятка ауков собрались вместе, а это большая редкость. Селиться они, предпочитают достаточно далеко друг от друга, чтобы удобнее было перекликаться. А тут собрались в одном месте. Значит, случилось что-то из ряда вон выходящее. Я свернула с тропы, башмаки оставляли глубокие отпечатки в мягкой сырой земле. Я не удержалась и по дороге выдрала несколько мандрагор. Конечно, у меня в саду она тоже растет, но лесная разновидность обладает каким-то особым духом. Добавлю в суп. Голоса потревоженных ауков слышали все громче и отчетливее, так что вскоре мне удалось выяснить причину переполоха. Химера, точнее, химерёныш, редчайший экземпляр. Маги в первую очередь извели Все трехголовое и драконоподобное, так что у химер просто не было шансов. Один драконий хвост с пикой на конце и переливающийся чешуей дорогого стоит и сам по себе является редким трофеем для охотников. Прибавьте к этому три головы козью, кошачью и драконоподобную. Не путать с драконьей. Самое яркое отличие гребень. У химер он игольчатый и выглядит очень эффектно. Нечестные торговцы редкостями раньше часто этим пользовались и обманывали доверчивых покупателей. Мол, только посмотрите, гребень, как ряд острых мечей. Но теперь не осталось ни химер, ни драконов. У меня под ногой хрустнула ветка, и все три морды сразу же повернулись в мою сторону. Я невольно залюбовалась роскошной гривой. Химера заблеяла замиуколой и пустила струю дыма из псевдодраконьего носа. После чего принялась рыть ножкой с раздвоенным копытом землю. Да, тело у этого мифического существа козье, драконий хвост так и хлестал из стороны в сторону по бокам. Три пары глаз наливались яростью, а ауки притихли. Глядя на разъяренную химеру, мне захотелось немедленно ее заполучить. Меня всегда до ужаса интересовало, как три такие разные головы уживаются на одном теле. пока они едят, как спят. И еще я не встречала сведения о том, что такое существо можно приручить, но исследователям попадались только взрослые особи. А передо мной явно детеныш. Маленькая химера закончила рыть копытцем землю, козья голова угрожающе тряхнула рогами, кошачья голова прижала уши к голове и зашипела, псевдодракония снова выпустила из ноздрей дым. Надым чистая показуха не могут химеры изрыгать огонь. В этом вопросе исследователи удивительно единогласны. Из пасти псевдодраконий я настаиваю, вырвался тонкий язычок пламени. Ауки запричитали, заголосили, зашуршали ветвями. Стараясь двигаться как можно медленнее, я поставила корзину на землю и вытащила верёвку. Если мне удастся накинуть петельку на одну из голов химеры, то все получится. И единственный вопрос останется, где лучше ее разместить. В сарае, тепло и нет сквозняков, да и наблюдать за ней весьма удобно. Но с учетом того, что она только что продемонстрировала способность изрыгать огонь, нужно придумать что-то другое. Я двинулась к химере, обходя ее по широкой дуге, надеясь, что та не бросится на утек и не исчезнет из поля зрения за деревьями. Но мои действия она восприняла на удивление спокойно, и было не похоже, что это существо склонно отступать. Особенно козья голова, которая чувствовала себя очень уверенно. Желтые глаза с квадратными зрачками зло мерцали, рога блестели подозрительно металлическим блеском, они же не железные. Но я не могла упустить редкую возможность изучить химеру, поэтому не отступила от своего плана. Я принялась раскручивать веревку с петлей. Химера внимательно следила. «Зову ее Алифтиной, решила я. Из каких глубин сознания вынырнуло это имя, не знаю, но удивительным образом химере оно невероятно подходило. А еще у меня даже тени сомнений не возникло, что передо мной девочка Петля со свистом взвелась в воздух, и я даже не поверила своему везению, когда она легла аккурат вокруг козьей шеи. «Все, дело сделано, решила я и осторожно потянула веревку. Химера сначала окаменела от такой наглости, а потом взвелась вверх, взбрыкивая задними ногами и бросилась вглубь леса. Признаться, я не ожидала, что в небольшом теле скрыта такая сила. Удержать ее не было никакой возможности. Выпустить жалко, поэтому я понеслась за ней. Ветки больно листали, колючки цеплялись за платье и больно впивались в кожу, а мы бежали все быстрее и быстрее. Из-под копыт тварюшки в меня летели комья земли и камешки. Я тяжело дышала, но держалась на чистом упрямстве». Однако Химера тоже не собиралась сдаваться. Её борцовский характер при других обстоятельствах вызвал бы уважение. Мне приходилось перепрыгивать через поваленные бревна. Я знала, что впереди протекает довольно глубокий ручей, а по берегу реки бежать еще тяжелее, так что она просто обязана устать. Неожиданно Химера сменила тактику. Она резко затормозила и развернулась. Идея броситься на утек явно принадлежала кошачьей голове. Коты чуть что, паникуют и убегают. Но теперь контроль взяла псевдодраконья. Она изогнула шею, страшно выпучив глаза и перекусила петлю. Кузия голова тут же принялась жевать обрывок веревки. А вот это интересно. Какой потрясающий пример взаимодействия. Интересно, головы обмениваются мыслями или как это у них происходит? Передо мной снова встал вопрос. Как же доставить химеру к своей хижине? Она, похоже, думала, как от меня избавиться. Все три головы приобрели вид сосредоточенный и задумчивый. Такое бывает у магов, когда они бьются над решением особенно сложной задачи или заняты доказательством великой неразрешимой колдовской теоремы. А потом химера бросилась на меня, потрясая рогами, клацая зубами, Псевдодраконья голова выпустила целое облако сажи. Я понимала, что у химеры Алевтины были все причины на меня обозлиться. Не слишком приятно, когда знакомство начинается с веревки на шее. Но нужно же держать себя в руках, то есть в лапах, ногах, копытах. Я отпрыгнула, уворачиваясь от атаки. Это ничуть не охладило пыл химеры, и она приготовилась поднять меня на рога, укусить, прижечь огнем снова. Мне оставалось только одно. Я запела. У меня много талантов. Я могу изменить погоду, договориться с упырями, накормить птенцов птицы гамоюн, оставленных нерадивой матерью. Обладаю выдающимися знаниями в алхимии, но никто не совершенен, хотя талантливая ведьма даже собственные недостатки способна использовать. В общем, я затянула песню. При первых же звуках птицы стихли. Зато волки, воа Они подумали, что полнолуние наступило досрочно и радостно подхватили мою песнь. Но надолго их не хватило. Они были посраблены. Я продолжала петь. Ауки попадались с деревьев. Упыри в своих гнездах начали готовиться к худшему. Русалка выпрыгнула из пруда, перевернулась в воздухе, и ушла на глубину, где просидела потом три дня. Я стала петь громче. Химера затрясла тремя головами, стараясь освободить три пары ушей от раздражающих звуков. Потом бедная зверюшка сдалась и бросилась на утек. Я на всякий случай пропела еще куплет и замолчала. Лес стоял потрясенный. Я откашлялась, земля под ногами слегка вздрогнула, Ладно, ладно, успокою я пространство. Больше не буду. Пока что. Лес вздохнул с облегчением. Или это был просто ветер? Я вытерла щеки, и ладони почернели от сажи. Не все получается с первого раза, но уже большая победа, что в лесу стали сами собой появляться столь необычные создания. И почему-то у меня возникло стойкое ощущение, что мы с химерой еще обязательно встретимся. И тогда все будет, по-моему. Оказалось, наш забег по лесу увел меня в такую чащу, что пришлось долго возвращаться. К дому я добралась, когда уже почти стемнело. Тропка под ногами превратилась в едва различимую полоску. Весенние ночи еще холодные, и я немного замерзла, порядком проголодалась и устала. Но это ничуть не испортило моего прекрасного настроения. Я немного постояла на крыльце, вглядываясь в темноту и прикидывая, где лучше разместить огнеупорные убежище для химеры. Подумать только, она умеет дышать огнем. Должно быть, это новый вид, и я смогу его описать и хорошенько изучить магические свойства. С этими приятными мыслями я толкнула дверь хижины.